6. В царствовании Екатерины II в Москве и в Петербурге гвардии-поручики, бригадиры, коменданты, наместники сочиняли в стихах и в прозе, переводили со всевозможных языков, в том числе из тех, которые знали только со слов Толмача. Даже девушки и дамы занимались сочинительством. Пример подавала сама императрица – в новом журнале «Собеседник» она выступала в нескольких ролях, и прежде всего, как заботливая бабка. До сих пор не раскрыта тайна рождения Павла I. Здесь стоится загадка всей царствовавшей линии Романовых. Но та нелюбовь, нет ненависть, какую проявляла царица к наследнику, бросалась всем в глаза. В тот день, когда она была обязана по этикету или по каким-либо иным обстоятельствам видеть сына, Екатерина II считала для себя потерянным. Она терпела в 40 верстах от Петербурга рыцаря в замке, много сходствовавшего, по ее мнению, с Донкихотом Кихотом и содержавшего при себе несколько батальонов пехоты и до тысячи конных солдат, набранных из галштинцев, а также из преступников через вступление к нему на службу избежавших мщения законов. Сколь не любила она сына, столь обожала боготворила внуков Александра и Константина и не дозволяла Павлу ни одного из детей своих иметь при себе. Известно, что Екатерина II написала завещание, по которому передавала корону Александру, устраняя от наследия Павла Петровича сей акт, хранился у Безбородка, который поднес завещание Павлу Петровичу, когда Екатерина II была еще жива. 12 тысяч душ в Малороссии, титул светлейшего князя и место канцлера были наградою Безбородка. Свои художественные сочинения, нравоучительную азбуку и известную уже нам сказку о царевиче Хлоре – Императрица предназначала для задуманной ею Александровской Константиновской библиотеки, то есть для своих малолетних внуков. В собеседнике она начинает печатать обширные записки касательно российской истории в ту пору, когда еще ни одного учебника по этому предмету не имелось. Иностранку по происхождению, Екатерину II. Возмущало пристрастное ненавистническое отношение к России со стороны многих европейцев. В предисловии к запискам она отмечала «Сии записки, касательно российской истории, сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем «Истории российской», Кое и скорее именовать можно «сотворениями пристрастными», ибо каждый лист свидетельством служит, с какой ненавистью писан. Каждое обстоятельство в превратном виде не только представлено, но он им не стыдился прибавить злобные толки. Писатели те, хотя сказывают, что имели российских летописцев и историков пред глазами, но или он их не читали, или язык русский худо знали, или же перо их слепою страстью Вадима было. Правда, и сама Екатерина II грамматику узнала не очень твердо. Слог ее чистили и выправляли сперва Дашкова, а потом Харповицкий. Но, несмотря на свои грешные падежи, эта урожденная немецкая принцесса пожалуй, была подготовлена к тому, чтобы заниматься российской словесностью лучше, чем многие коренные русские, нередко воспитанные, подобно героям фонвизинского бригадира, в духе пренебрежения к собственной культуре и родной речи. Считая особенно важным в воспитании великих князей познание России во всех ее частях, государыня намеревалась наставлять не только своих внуков, но и подданных – Начало ее литературной деятельности относится к 1769 году, когда Екатерина II стала издавать сатирический журнал «Всякая всячина». Почти тотчас же со страниц другого, организованного в том же 1769 году журнала «Трутень», раздался голос Правдолюбова, который обличал крепостников, лихаимцев-чиновников резко нападал на просвещенных монархов и отстаивал независимость литературы от власти. Это был псевдоним Новикова. Императрица в свой черед назидательно советовала Трутню поменьше обличать и побольше хвалить сына Отечества, пылающего любовью и верностью к государю. Полемика, принявшая в конце концов характер острый неприятный и даже личный, привела к закрытию трутня. Теперь через много лет прежняя история повторилась, только в спор с царицей вступил не Правдолюбов, а Нельстецов. Почти в каждом номере нового журнала «Собеседник» проявляются шутливо-сатирические зарисовки Екатерины II «были и небылицы», самое заглавие которых навеяно как будто строкою Филицы «И быль, и небыль говорить». Интерес к «былим» и «небылицам», которые были написаны живым разговорным языком, подогревался тем, что читатели узнавали в насмешливых и иронических зарисовках видных вельмож, мужа обергов мистерины Чеглаковой, которого все узнали в «Самолюбивом» и, и «Шувалова», выведенного под именем Нерешительного, придворного шпыня Л.А. Нарышкина или, наконец, графа Румянцева, который так долго прожил за границей, что сочинения его были уже похожи на плохой перевод с иностранного. Примечание. Румянцев Николай Петрович, года жизни 1754 1826 Граф, издатель, меценат, собиратель книг и рукописей, сын генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского. С конца XVIII века занимал высокие государственные посты. В 1807-14 годах был министром иностранных дел, в 1810-12 годах – председателем Государственного совета». Огромная библиотека, собранная Румянцевым, легла в основу Румянцевской библиотеки в Москве, которая вошла в фонд Ленинской библиотеки, конец примечания. При всей кажущейся бессвязности непритязательных заметок, были и небылицы содержали в себе определенную тяжелую мораль, что особенно явственно проявилось в ходе полемики, возникшей на странице журнала. В Дашковой участвовали лучшие писатели той поры, которые, подобно Екатерине II, чаще всего печатались под псевдонимом или анонимно. На первом месте был, безусловно, Державин. Успех его фелиции вызвал поток подражаний, а подчеркнутое одобрение оды самой императрицей развязало руки поэтам и поубавило прытие обиженным вельможам. Только Скрипунчик Вяземский продолжал, где и как мог мстить Державину. На страницах собеседника выступили Фанвизин, Костров, Капнист, Княжнин, Богданович, Казадавлев. Участие царицы создавало видимость свободы, а она постаралась усилить это впечатление. «Я не хочу, чтобы при моем появлении цепенели. Не терплю производить действия...» Медузиной головы, любила говорить Екатерина II, имея в виду легенду о Медузе Гаргоне, взгляд которой обращал всех в камень. Но, печатно предложив свободно критиковать на страницах того же собеседника, все, что публиковалось в журнале, императрица сама ограничила рамки дозволенного уже своей пестрою смесью, все влекущее за собой гнусность и отвращение, в былих и небылицах места иметь не может, из них строго исключается все, что не в улыбательном духе. Августейшая Фелиция довольно благосклонно отнеслась к челобитной, подписанной российских мусслужителем Иваном Нельстецовым, с жалобой на вельмож, которые высочайшей милостью достигли до знаменитости, не будучи сами умом и знанием весьма знамениты. Мишенью насмешек служил прежде всего тот же оберпрокурор Вяземский, преследовавший Державина. Однако автор «Челобитный» Денис Иванович Фанвизин пошел много дальше и предложил под именем Нельстецова собеседнику ядовитые вопросы, обращенные к самой царице. Напрасно Шувалов и Дашкова отговаривали его посылать вопросы. Они предвидели гнев царицы и не ошиблись». Через несколько дней, приняв Дашкову в Зимнем дворце, Екатерина II встретила ее раздраженными упреками, приписав авторство обиженному ею Шувалову. «Это уж слишком. Вот уже сорок лет мы дружим с господином Обер-Камергером, а потому очень странно шутить так зло». Она быстро шла дорожку висячего сада в Эрмитаже, и маленькая Дашкова семенила позади. Дорожка, устроенная на дерновой поверхности, была обсажена прекрасными белоствольными березами, меж которыми весело пестрели полевые цветы. Без сомнения, оберк камергер желает мне отплатить за портрет нерешительного. Ваше Величество, автор сих вопросов не шувалов, быстро, но без грации Дашкова опередила царицу и заглянула ей в лицо. Уверяю вас, в них не обнос и обида, а всего лишь... Шутливая забиячливость. Проходя по комнатам, в каждой из которых было воздвигнуто скульптурное изображение аскетически худого большолобого старца с тонким горбатым носом и проваленную ядовитую улыбкой, из терракоты, из фарфора, из бронзы, Екатерина II приостановилась. «Ах! Хоть ты одари меня частицей своей мудрости, фернейский волшебник!» «Играешь!» «Перед кем? Передо мною. Уж мы-то с тобой не знаем друг друга». По давней своей привычке Дашкова часто думала по-французски. «Разве что репетируешь свой фарс перед копией Вольтера, чтобы насладиться игрою с подлинником». «Кто же автор?» — не оборачиваясь и не меняя тона спросила государыня. «Господин Фан Визин. «Секретарь Никита Ивановича Панина?» «Как это говорят россияне?» Яблоко от яблони падает недолго. Недалеко, Ваше Величество. Никита Панин, бывший наставником при великом князе Павле Петровиче, был в 1783 году отстранен Екатериной II от руководства иностранной коллегией. Государня почитала его и не без оснований своим скрытым противником. В кабинете Екатерина II взяла с налой листки. «Извольте, Екатерина Романовна, выслушать четырнадцатый пункт вопросов, помещенный, кстати, два раза. Уж не с тем ли, чтобы можно было один исключить, не нарушая порядка нумеров? Имея монархиню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилам удостаиваться ее милости одними честными делами?» а не отваживаться, проискивать их обманом и коварством. Каков вопросец? А вот еще. Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а иные имеют и весьма общие? В прежние времена императрица разволновалась так, что у нее вспыхнули кончики ушей, Да о каких таких временах говорит господин Критикуш не о царствовании Анны Иоанновны, когда шутами был полон двор, меж тем, как меня один шпынь Нарышкин смешит чтением телемахиды Третьяковского. Ну, пожалуй, не один Нарышкин Дашкова улыбнулась одними глазами, которые только и были хороши на ее некрасивом лице. Как «Ценишь ты на своих вечерах вельмож со способностями выделывать различные гримасы? Например, барона Ванжуру, который, двигая кожу и лица, спускает добровей свои волосы и, как парик, передвигает их направо и налево. Или безбородку, превосходно изображающего Картавого. А не с того ли началось возвышение Потемкина?» что он когда-то рассмешил тебя до слез, передразнив голоса всех твоих ближних, а затем и твой собственный. Ваше Величество, перечитайте сие вопросы, право же, они не так предрассудительны, как кажутся с первого раза. Екатерина II подошла к большому зеркалу и поглядела на себя, чтобы сгладить неприятное выражение на лице и прибрать черты свои. — Хорошо, — уже спокойно сказала она. Сатиру можно напечатать, но лишь вместе с таковыми ответами, которые бы исключили самый повод к еще большим дерзостям. И все же Дашкова видела, что Екатерина II еле сдерживает гнев. Как ставить под сомнение успехи ее царствование, которым она сама так гордилась, свободы для дворянства, которые то ли отличают ее время от правления Анны Иоанновны или Петра Федоровича, Легко требовать несбыточного господину критику и как трудно чего-либо добиться. А как вам понравилось новое сочинение нашего славного пейта Державина, желая придать иное направление мыслям царицы, спросила Дашкова. Благодарность Фелице? Оно отмечено истинным талантом. Екатерина II листала второй номер собеседника. Но пииты Стыдливы, словно мимозы. Когда небесный возгорится, В огнь он будет петь, Когда от бремя дел случится, И мне свободный час иметь, Я праздности оставлю, Узы, игры, беседы, суеты, Тогда ко мне приедут музы, И лирой возгласишься ты. Мне бы, задумчиво продолжала государыня, Хотелось бы продолжение в духе Незабвенной Фелиции.